Если уж вы все равно будете в Бальбеке, то в Бальбекской церкви следует побывать, она довольно любопытна. Зайдите туда в дождливый день, когда вам нечего будет делать. Осмотрите гробницу Турвиля. Турвиль Ан-де-Котантен, 1642-1701 Маршал Франции, видный военный деятель, командовавший французским флотом во время войн с Англией и Голландией. — Вы были вчера на банкете в Министерстве иностранных дел? — спросил маркиза мой отец. — Я не мог пойти? — Нет, не был, — улыбаясь, ответил маркиз Ден-Эрпуа. — Откровенно говоря, я пожертвовал им для развлечения совершенно иного характера. я уина у дамы о которой вы быть может слыхали, у прелестной госпожи сфан моя мать вздрогнула но тут же превозмогла себя отличаясь повышенной чувствительностью она заранее беспокоилась за моего отца а до него все доходило не сразу неприятности случавшиеся с ним причиняли боль сначала ей Так дурные вести, касающиеся Франции, раньше узнаются за границей. Однако ей было любопытно, кого принимают у себя с и она задала маркизу де Нурпуа вопрос, с кем он там встретился. — Да понимаете ли, по-моему, в этом доме бывают главным образом мужчины. Там были женатые мужчины... Но их жены в тот вечер плохо себя чувствовали и не пришли, — ответил посол, пряча лукавство под личиной добродушия и придавая своему лицу в то время, как он обводил над взглядом, мягкость и скромность, придавая, как будто бы с целью затушевать ехидство, а на самом деле для того, чтобы ловко подчеркнуть его. Справедливость требует заметить... — добавил Маркиз, — что там бывают и женщины, но принадлежащие скорее, как бы это точнее выразиться, к республиканскому свету, чем к обществу свана. Маркиз четко выговаривал в этой фамилии звук «б». — Как знать? Может быть, со временем у них будет политический или литературный салон? — Впрочем, сваны кажутся довольны своим положением. По-моему, сван это даже слишком явно старается показать, ведь сван такой тонкий человек, но на сей раз он меня удивил. Надо быть несдержанным, лишенным вкуса, почти лишенным такта, чтобы, как он, перечислять тех, кому он и его жена приглашены на следующей неделе, а между тем гордиться близостью с этими людьми. Нет никаких оснований. Он все повторял, у нас нет ни одного свободного вечера. Как будто это для него великая честь, и как будто он — форменный выскочка. А ведь его же выскочкой не назовешь. У Свана было много друзей и даже подруг, и я не стану в это углубляться, я не хочу быть нескромным. Но все-таки позволю себе заметить, что если не все и даже не большинство, то, во всяком случае, одна из них, очень важная дама, быть может, не выказала бы особого упорства и сблизилась бы с госпожой Сван, а уж тогда, вероятно, за ней последовал бы не один баран из панургового стата. Но, насколько мне известно, Сван не сделал ни одной попытки в этом направлении. И потом еще этот «Пудинг Несельроды». «Пудинг Несельроды». Дипломат Нурпуа называет «Пудинг» именем известного русского дипломата XIX века Карла Васильевича Несельроды, 1780-1862, министр иностранных дел с 1816 по 1856 год. После такого лукулого пиршества курс лечения в Карлсбаде мне вряд ли поможет. Вероятно, Сван почувствовал, что ему придется затратить слишком много усилий для преодоления препятствий. Его брак вызвал к себе недоброжелательные отношения. Это несомненно. Поговаривали, будто Сван женился на богатый, но это дикое вранье. Словом, все это произвело неприятное впечатление. Притом у Свана есть тетка, баснословная богачка, занимающая отличное положение в обществе, а ее муж, благодаря своему состоянию, представляет собой могучую силу. Так вот, тетка Свана мало того, что не пустила к себе госпожу Сван, она повела самую настоящую компанию за то, чтобы ее друзья и знакомые поступили точно так же.